Глава двадцать шестая В нос продолжал бить едкий запах гори и керосина, который разлился на большой площади падения вертолета. Редкие слова Чкалова тонули в шуме винтов Ми-8. Парень трясся все сильнее. Его лицо с каждой секундой становилось все более розовым, а кожа на обгоревших участках становилась серой и покрывалась волдырями. Зубы стучали так, что вот-вот раскрошатся. С -с сел, я с -с сел, сели, продолжал повторять Леня, пока мы поднимали его на брезенте и несли в вертолет. Его летчик Штурман и бортовой техник уже доковыляли до нашего Ми восьмого, но забраться в грузовую кабину сил у них не осталось. Сань, Саня, тихо говорил Чкалов. Лень, потерпи, силы береги. Сейчас мы вас в больничку доставим и тебя там подлатают. А, а, а, «А там медсестры красивые?» хм, «Не самый подходящий момент, чтобы обсуждать сейчас красоту наших женщин в белых халатах». «Конечно, брат. Глазки зеленые и пуговичка Пуговички так, что видно ложбинку между сисями, халатик чуть выше колена». Над головой пронесся один из Ми-24-х и начал разворот. Второй крокодил тем временем начал заходить на посадку, раздувая песок во все стороны. Я прикрыл Леонида, чтобы он ему не летел в лицо. Поток был мощным настолько, что нас чуть было не сбило с ног. «Похоже, что это Березкин!» — крикнул Карим. Облако пыли начало оседать. Из кабины летчика вылез Павел Валерьевич и направился к нам. «Идем!» — сказал я, и мы продолжили идти к нашему борту. «Клюковкин!» — услышал я за спиной крик полковника, но не остановился. «Этот человек одним своим присутствием вызывает у меня отвращение», — сказал Сабитович. «С ним сложно не согласиться». «Стоять я сказал!» — еще сильнее заорал Березкин. Карим посмотрел на меня и пожал плечами. «Вот ты, я ничего не слышь, Сабитович. Давай быстрее Леньку погрузим». Мы дошли до вертолета и начали аккуратно укладывать Чкалова на полгрузовой кабины. Димон выключил вертолет и уже помог остальным забраться внутрь. — Аккуратно, командир! — передавал Карим Крайбрезента Батырову. — Тут и появился рядом наш бравый старший группы. — В чем дело? — спросил он у Димона, подойдя к вертолету и сняв Зоша. — Дело в вас. Не нравится ваш профиль и анфас. «Сказал Батыров. Накипело у Димона, как и у всех. Я бы еще добавил, да вперед командира лезть неправильно». Карим запрыгнул в кабину. «Я полез следом, но Березкин не дал мне этого сделать и остановил за плечо». «Что ты сейчас сказал, сосунок?» Спросил он у Батырова, состроив кислую мину. «Вы все прекрасно поняли, товарищ полковник. Времени мало, и нам нужно доставить товарищей в Баграм», сказал я, скидывая с себя руку Павла Валерьевича и запрыгивая в вертолет. «Везем их, Чирикар, там инженерный полк и есть больница!» «Какая больница?» «Перебивать думал. Местная больница с нашими врачами! Живее запускайте вертолет, это приказ!» Скомандовал Березкин, напрягая свои скулы и утирая платком лоб. «Идея совсем плохая. Дать указание вести раненых советских летчиков в непонятную больницу в город, который неизвестно сейчас, в чьих руках находится, неблагоразумно в квадрате, да и нет гарантии, что там помогут нашему товарищу, в Баграме, до которого лететь на пять минут дольше, гораздо лучше условия». «Мы его повезем!» — рыкнул мой командир звена, но я вовремя его дернул за рукав. «Так точно, товарищ полковник, разрешите выполнять!» «Разрешаю, запускаемся!» — произнес Березкин, задрал нос и пошел к вертолету. В воздухе продолжал кружить Ми-24. бор чкалова горел, отбрасывая воздух черные клубы дыма, которые постепенно накрывали близлежащие ряды деревьев в зеленки. «Саня, ты чего?» «Ничего, а пошли запускаться! На земле решил с полковником бодаться! Взлетим и пошлем тогда его! У нас времени нет спорить с ним!» «Ему же нужно доказать, что в Черекаре просто фельдшеры, там нет такого госпиталя, как в Баграме!» Я закрыл дверь и затолкал Батырова в кабину и усадил на место командира вертолета. Карим в это время оказывал помощь Чкалову. Моего не самого тактичного обращения с командиром звена он и не заметил. «Вот и хорошо, летим в Баграм, работаем!» — спокойно ответил я. Быстро начали запускаться. Павел Валерьевич к этому времени встал в круг над нами и начал выполнять виражи. прикрываем тебя, спокойно», — объявил по радиосвязи Березкин. «Взлетать нужно как можно быстрее, иначе дождемся духов, а в прикрытии Павла Валерьевича я не уверен». Двигатели запустились, и Димон оторвал вертолет от площадки. «Сразу запроси Баграм». «Ага». 207, «Акап, 207-й!» запросил Батыров руководителя полетами. В эфире началось бульканье и хрип. Похоже, что Березкин начал выходить на связь, но сделал это одновременно с группой руководства «Баграма». «Акап, 207-му!» «Иду к вам с посадкой у госпиталя. На борту трое раненых. Передайте туда, чтоб встречали». му 105-му!» – запросил Березкин. Батыров посмотрел на меня. «Держи курс, медсанбат, плевать, что он скажет», — ответил я по внутренней связи. Димон кивнул и ничего не ответил начальнику политуправления. Руководитель полетами быстро передал нам условия на аэродроме, а парами Ми-24-х начала выходить вперед. Похоже, что Березкин решение поменял. «Сань, возьми управление», — сказал Батыров, и я взялся за ручку. «Управление взял. Нас ждет очень много писанины». «Ты понимаешь, что мы должны будем доложить о его халатности?» «Да, но дадим ему шанс самому об этом доложить. Если не сделает этого, тогда доложу я». Батыров отклонился назад и протер вспотевший лоб. «Нас заклюют, Сань. Не будет повышения Академии наград». «Ух, не о том думает командир». «Пойди в грузовую кабину сходи». «А зачем?» «Леониду в глаза посмотри и скажи ему то же самое, что тебя много писанины ждет, что наград тебя лишат за то, что ты сделал и ослушался приказа. Повернется у тебя язык?» Посмотрел я на Батырова и отвернул вертолет в направлении Медсанбата. Через пару минут зашли на посадку на площадку. Два уаза-таблетки уже ждали нас, а солдаты бежали к нам с носилками. Димон держал управление, пока я помогал вынести Леонида. Аккуратно положили его на носилки, но Чкалов что-то говорил и просил остановиться. «Лень, все уже позади. Тебя в госпиталь доставили». Леня взял мою ладонь и сжал ее, насколько у него хватило сил. Его рука была вся обожженная, покрытая волдырями и стала темно-розовой. Представляю, как ему сейчас больно от такого прикосновения, но Чкалов и не думал отпускать руку. «Сань, если чем обидел...» «Извини, а? Ты вправе был меня там оставить?» «Ты чего, братишка? Мы же своих не бросаем. Ты же свой!» «Свой... Хорошо, сказано!» — прохрипел Леня и отпустил руку. К нам подошел доктор и расспросил, сколько времени прошло и какие еще могли быть травмы. Пока мы помогали нашим товарищам вылезать, у вас Чкаловым уже уехал. Ребят погрузили на санитарку и вернулись вертолет, чтобы перелететь на аэродром. После посадки в Баграме уже на рулении было заметно, что на стоянке нас ожидают. И совсем не тот, кого приятно видеть. «Сань, тут не только УАЗик Янатаева», — сказал Димон, когда мы зарулили на стоянку. «Конечно. А ты думал, что Березкин не подстрахуется?» — ответил я по внутренней связи. На стоянке уже стоял Павел Валерьевич и что-то жестко выговаривал командиру эскадрильи Енатаеву. Наш бородатый КМСК только кивал, но делал это без должного энтузиазма. Как только выключили двигатели, начальники начали движение в нашу сторону. Активные жестикуляции начальника политуправления выглядели неким проявлением нервозности, да и выражение лица было растерянным. Батыров первым вышел из вертолета и пошел докладывать Ефиму Петровичу. Березкин в это время уже ушел к себе в машину и уехал в сторону КДП. Димон позвал меня, и я поспешил к Камыске. «Приветствую, командир!» – пожал я руку Янатаеву. «Ты что скажешь, Сень? спросил меня Камыска, почесывая бороду. «Смотря, что чем вы хотите меня спросить?» «Меня интересует, что реально произошло в полете!» Батыров кивнул, дав понять, что он уже все рассказал. Быстро поведал, что думаю я по поводу этой аварии, и довел состояние экипажа. «Понятно. Я тогда поеду в Митсанбат, а вас Березкин ждет». Мы переглянулись с Батыровым, однако бежать на встречу с начальником политуправления не торопились. «Командир, вы понимаете, что халатность этого человека привела к таким последствиям?» – спросил Батыров. «Понимаю. А что ты предлагаешь? Избить целого полковника?» Подошел Янатаев к нам ближе. «Руки только испачкаем», — спокойно сказал я. Ефим Петрович грозно на меня зыркнул. Я сделал вид, что молчу. «А если вспомнить, что по его вине сбили двух крокодилов над Махмудраки? «Ты что, снова предлагаешь Березкина покалечить?» «Проблем не уберемся. Клюковкин, давай без комментариев!» «А что я не так сказал? Бить мы его не можем, казнить тоже. У нас два пути — утереться или все решить по закону». В командовании сороковой армии никого не заинтересовали два случая, когда в присутствии полковника Березкина сбиты три вертолета ракетами по ЗРК, которых у духов меньше, чем прыщей на моей заднице. Енатаев начал грозить мне пальцем, сжимая губы так, что они побелели, но так ничего и не сказал, призадумавшись над моими словами. «Вот Клюковкин! А, насчет прыща прощай подумать стоит, а пока быстро к Березкину. Это приказ, товарищи», — произнес Камыска, уходя к машине. Через полчаса мы стояли в классе подготовки в здании КДП. Павел Валерьевич ходил перед нами взад-вперед, сложив руки за спину. «Почему вы не выполнили мой приказ?» «В отношении чего?» — уточнил Батыров. «Всего. Сначала начали мудрить на стоянке с перегрузом. Затем странные замечания в полете на обратном пути. Вам погоны жмут?» «Нет», — ответил я. «А вот и я думаю, что жмут. Мы в конце всего этого отказались лететь в Чарикар. Под трибунал захотели?» Батыров посмотрел на меня, а я только пожал плечами. «Товарищ полковник, какой Чарикар? Мы полетели в Баграм, как и положено по заданию». К тому же наши товарищи были ранены, на один из них тяжело. Нам срочно нужно было доставить их в медсанбат. «Прекрати мне это, Батыров! Думаешь, я не понимаю, чему вы двое клоните? Сговорился со своим провоком?» «Нет, но мы слеты на экипаж, на за это хвалят», — ответил я. Полковник выдохнул и расстегнул свой комбинезон. Он продолжал ходить перед доской, почесывая затылок. «Уже прям не знает, как и выкрутиться. Ведь на записях переговоров все есть». Раненые докажут, что были сбиты в районе, куда они отклонились по указанию Березкина. А если еще раскрутят неоправданную потерю двух вертолетов и гибель борттехниками 24 го над Махмудраки, то дело для полковника дрянь. Тут не орденом попахивает для Павла Валерьевича, а большими проблемами. «В общем так, вы молчите в тряпочку, я сам доложу, в как все было, ни у кого проблем не будет». «Джекпот». «Если бы он так не волновался, не вызывал бы нас. Заметает следы, пока парни лечатся. Интересно, а как на это отреагировал экипаж Ми-24?» «За это я вам устрою продвижение по службе и наградой. Тебе, Батыров, поступление в академию. И не надо глазками хлопать, будто ты туда не хочешь», сказал Березкин, подойдя к нам ближе. Димон промолчал. Полковник чесал подбородок и смотрел на нас, внимательно присев на край стола. «А как же сегодняшняя авария?» — поинтересовался я. «Это война, сынок. Тут и потери бывают. Вашим товарищам повезло. Плюс я вовремя с вас прикрыли. Но одну ракету духи пустить успели, она избила вертолет нашего Чкалова. Ничего в этом сверхъестественного нет». Отвечал Березкин так, будто он про поломку сифона под раковиной рассказывает. Его циничная речь напрягала все сильнее. В его взгляде читалось, что он рассматривает войну как элемент воспитательной работы. Будто здесь не людей кромсают, а лекции читают на политзанятиях. Я ждал, пока Димон что-то ответит этому человеку, но Батыров предпочел молчать. «Я знал, что вы хорошие ребята!» — ответил Березкин и подошел к нам. Он протянул руку Батырову. Небольшая пауза затягивалась, но Димон все сомневался. «Вот чего он медлит? Сказал бы ему «до свидания, Павел Валерьевич» и ушел!» «Вот ты славно, Дмитрий Сергеевич! Вы будете отличным слушателем в Академии!» — сказал Березкин, когда Димон пожал ему руку. Батыров сделал то, что совсем его не красит. А ведь я его считал нормальным мужиком. Не хватило ему душка, чтобы сказать что-то красноречивое. «Александр, вы ведь тоже сознательный человек. Мы договорились?» Подошел ко мне полковник с протянутой рукой. Я смотрел на него, а видел перед собой обожженное лицо Чкалова. «Вот кем я буду, если соглашусь на такое?» «Да, будут проблемы, не будет медалей и продвижения, но разве стоят они офицерской чести?» «Да пошел ты, товарищ полковник!» Спокойно ответил я и пошел к двери, обернулся и добавил. «И вы тоже, товарищ старший лейтенант!» Вышел в коридор и громко хлопнул дверью. На улице я глубоко вздохнул. «Надо же было, так обмануться в своем командире звена!» Рядом с КДП остановился ГАЗ-66. На раскаленный бетон из его кабины спрыгнул Сапин и направился ко мне. «Еще вас по всему по Санек!» Радостно крикнул Геннадьевич, подошел ко мне и поздоровался. «Рад видеть добром здравии!» «И на своих двоих! А где Батыров? Он тоже мне нужен!» Только я собирался что-то сказать, как из дверей КДП вышел Березкин. «Злющий!» Волком посмотрел на меня и на Сапина. «Чего смотришь, майор? С тобой мы еще тоже не договорили. А тебя, Клюковкин, и Батырова за оскорбление старшего по званию я уничтожу. Поедете у меня осваивать целину на новой земле, а сегодня в яму у меня отправитесь!» Выругался он, прыгнул в свой уаз и укатил. кажется в демоне все таки есть душок проявился поздно но лучше чем совсем бы его не было через пару секунд вышел и батыров уже не такой напряженный но изрядно взмокший о, -о, -о это чем вы ему не угодили спросил сапин послал ответил я обозвал добавил Димон. «А, не волнуйтесь, я его тоже уже посылал, когда он к нам приезжал в расположение. Тетрадки решил проверить. А, секунду, я кое-что забыл!» Улыбнулся Сапин и пошел к машине. Пока Игорь Геннадьевич отошел, Батыров что-то начал мне объяснять. «Сань, Сань, ты не так все понял?» «Конечно, именно так я все и понял. Ха. Меня радует, что в тебя все же включилось позднее зажигание. Но знаю, что свои слова насчет тебя я пока назад не беру. Сапин вернулся с картой, нанесенными на ней маршрутами и точками. «Итак, парни, есть задача. Хотим поохотиться на караваны. Готовы?»